Смотри, как разметался, подушечка жестка, надо набить пухом. Малых подошел ближе и увидел, что колыбелька пуста, совершенно пуста. Ему стало страшно, какая-то сила метнула его к двери. Он бежал, не разбирая дороги, наталкиваясь на стены домов, вставал и вновь бежал. Малх провел остаток ночи в гавани Перея. Он то садился на разбросанные там и здесь камни, то ходил из стороны в стороны, сжимая ладонями виски. Мысли его скакали, и он был бессилен сладить с ними. Ему вспомнилось и детство, обстановка дома, в котором он вырос. Но странно. За всем этим хорошо знакомым вставало что-то еще словно в тумане словно привычные картины написаны на другом, смутном, полустершемся изображении. Он вспоминал, с какой нежностью несчастный обращался к своему несуществующему ребенку. Несуществующему? А может быть, ребенок существовал? Или где-нибудь существует? Только он уже вырос, а в больной памяти остался все тем же. Для несчастного время становилось на какой-то точке, с которой началось безумие. Эту точку сознание пока не в силах перейти, но ведь оно может вернуться к тому, что было прежде, если только восстановить последний момент катастрофы. Жители Переи были немало удивлены, когда прошел слух о незнакомце, скупающем обломки. За каждую доску он платил. По оболу. Зачем они были ему нужны? Говорили, что он хочет построить из них новую триеру. Но обломки, приобретенные им, никуда не годны. И за эти деньги можно купить крепкие доски. Может быть, в гавани Перея появился еще один безумный? Безумие ведь заразительно. А чужеземца и хозяина гавани часто видели вместе. Чужеземец сопровождал безумного в его странствиях и вместе с ним встречал и провожал корабли. Замечали, что он заботится о несчастном, дает ему еду, следит за тем, чтобы в холодные дни на нем были плащ и шляпа. Безумный принимает заботу как должное, но со своим покровителем никогда не разговаривает и, кажется, даже не слышит, о чем тот его спрашивает. Однажды они вышли вместе из хижины Безумного, направляясь к фалеру. Соседу удалось подслушать только обрывок фразы, с которой чужеземец обратился к несчастному. «Это большой корабль! Ветер загнал его на камни!» Сосед без труда догадался, что речь идет о каком-то кораблекрушении, что чужеземец специально пришел за Безумным, чтобы повезти его туда, где случилось несчастье ему захотелось пойти вслед за ними, но ветер дул с такой силой что легко охладил его пыл и заставил остаться дома на утро же сосед узнал что никакого кораблекрушения в заливе не было это его удивило он стал искать хозяина гавани и только через несколько дней выяснил что чужеземец увез безумного На своем корабле о том, как это произошло, говорили по-разному. Свидетелем происшедшего был лишь один страж, а остальные передавали его рассказ, добавляя многое от себя. Вот что рассказал страж. Было уже позднее время. В гавани никого. Они идут. Здесь остановились, и Чернобородый дал хозяину амфору. Тот выпил. Походил немного И вижу у хозяина голова На бок Прилег он у мешков с зерном И заснул Чернобородый покрутился Возле спящего Потом поднял его И понес к тем обломкам Который скупал Положил его у самого моря Накрыл его своим гематием И ждет А чего ждет? Ветрено море разгулялось Другой бы его Куда-нибудь дальше отнес от ветра. Это я тогда подумал. Не, все равно до утра сидеть. О чем хочешь думай, только в сторону не отходи. Конечно, можно отойти, если никого нет. Ну, куда мне идти? А смотреть на них интересно, как в театре. Хозяин гавани спит, а чернобородый вокруг него ходит, волнуется. Еще не разведнелось, как хозяин проснулся. Отнял голову, а чернобородый бормочет, куда-то показывает, ну, будто потерял чего. Вдруг хозяин гавани как закричит во всю глотку. Каждое слово слышно. «Отдай моего сына, Тросил! Отдай! Я заплатил тебе за дорогу от Милета! Разве я виноват, что Посейдон послал бурю?» И тут чернобородый, как бросится к хозяину, и ну его целовать. Отец мой кричит, обними меня, я твой сын. А хозяин гамуни головой мотает, не признает. Но чернобородый его обнимает, на корабль свой тащит. И в то же утро они уплыли. И пусто он остал. Корабли приходят и уходят, А нет, чтобы кто-нибудь встретил без корысти От чистого сердца. Никто не ждет, не волнуется. Каждый о своем добре печется, А у него, у хозяина, И хитон с чужого плеча, А сердце за всех болело. И никакой он не безумный, Просто душевный. В других городах таких людей не видывали, а у нас жил. Не ценили. Вот ты увезли.